Дополнительная история четвертого тома Лайт-Новеллы. Уроки магии от Юи. «Хм? Ты хочешь узнать подробнее об использовании магии?» а Задача наклонила голову Юи. В этот момент как раз прошел полтень, и Шея спросила о том, как использовать магию. У Шеи была абсолютно нулевая склонность к каким-либо элементам. Она была настолько плохой, что ее склонность можно было сравнить с таковой Хаджими. На деле они часто проводили вечера, жалуясь друг другу на то, Как бы они хотели иметь способность использовать магию. Однако, несмотря на эти недостатки, у Ши было то, чего не было ни у одного зверолюда. Она обладала маной и способностью контролировать ее напрямую. Из-за этого у нее все еще оставались мечты сжигать орды врагов магией. Поскольку ничего больше не сработало, ее была ее последней надеждой. Если даже сильнейший за всю историю маг не найдет для нее решения, тогда Ши действительно была обречена. Да, пожалуйста. Возможно, если я узнаю твои тайны, то смогу применить несколько заклинаний в бою, даже если не обладая склонностью к магии. По крайней мере, это то, на что я надеюсь. Хм, ладно. Я обучу тебя. Никогда не повредит обладать более тренированными соратниками. Ух ты, правда? Огромный спасибо, Юйсен. Я знала, что могу рассчитывать на тебя. зачки ушки Ши радостно запрыгали. Она была уже на седьмом небе. Хотя не было никаких гарантий, что Юэй сможет решить ее проблему. О, Юэй проводит уроки магии, звучит довольно интересно. Ничего себе, я тоже присоединюсь к Юэ. я не против. Это довольно приятно. Знать, что дракон хочет обучаться у меня. Хотя Ти уже обладала поразительной склонностью к нескольким элементам, она тоже была заинтересована в уроках Юэ. В конце концов, не каждый день ей выпадал шанс поучиться у величайшего мага этой эпохи. Со своей стороны ее выросла, слушая история о мудрости клана драконов Для нее было гордостью, что один из этих драколюдов заинтересован обучаться у нее. Хаджими с в глазах наблюдал, как три девушки обсуждают тонкости колдовства. Как всегда внимательная, Сио заметил взгляд Хаджими и вопросительно наклонял голову. «Хозяин, что-то не так. Тоже хочешь присоединиться к нам?» «Не, я в порядке». Хаджими выглядел необычно подавленным. Чувствуя возможность подразнить его. хмыльнулась и произнесла. <гум> Что не так, Хаджимисен? Неужели ты уже проводил частные уроки с Есен? Но все еще не смог научиться магии. Поэтому ты так напуган, попробовать снова? Нет, все совсем не так. Тогда почему ты не хочешь присоединиться к нам? Серьезно. Я не хочу. На самом деле это вам двоим лучше остановиться, пока все еще есть время. Ради вашего блага, я имею в виду. Ею не с радостью отнеслась к этому. Она надулась и вернулась к Хаджиме. Ты такой грубый, Хаджиме. Ты хочешь сказать, что я бесполезна? Совсем нет. Всего лишь о том, что одни подходят для одних заклинаний и не подходят для других. Хм, Хаджиме-сен, но разве юри не сам подходящий человек для обучения нас магии? «Именно, я живу уже так давно, но никогда не видел никого настолько же талантливого, как Юэ. Я считаю себя опытным магом, но даже я буду рада возможности поучиться у нее». Каджами понял свои руки, капитулируя. «Просто помните, что я предупреждал». Они поразмышляли над его словами несколько секунд, но соблазн поучиться у Юэ заманил их обратно, так что не отбросили мысли об этом. Юя достала очки в серебряной оправе, Никто не знал, где она их добыла, и начала свой урок. Она активно жестикулировала руками, объясняя теорию, стоящую за оригинальными заклинаниями, созданными ею. Примерно через 10 минут урока Ши и Тио начали догадываться, о чем пыталась их предупредить Хаджиме. Так что если просто сделать «вуш» маги здесь, то все станет «дзап». После этого вам просто надо дышать ее наподобие «кью». И все готово. Просто, не так ли? Улыбнулась Юи растерянным ученикам. Ничего сказанного не было простым. Понятно. Или, скорее, совсем нет. Ага, я не имею ни малейшего представления, о чем ты только что сказала. А? Ага. Глаза Юи расширились от удивления. Силу и Ши скромно попросили более ясного объяснения. Что конкретно заб должно означать? Что ты подразумеваешь под Кью? Как я и сказала... Это когда ваша мана становится кью, тогда возникает это легкое пышистое ощущение, и вам просто надо достичь это легкое состояние, когда. Шибуш не могла этого выносить. Как я и сказал, я ничего не понимаю. Все эти странные звуки и прочее на самом деле ничего не дают. Умоляю тебя объясни простым человеческим языком. задача наклонила голову, словно говоря: Как это объяснение содержит смысла? Я сделала его настолько простым, насколько это возможно. Осознав, что сказанное вполне логично для Юи, Сио сменил направление. Она попросила Юи, может ли это дать более теоретическое объяснение. Юи кивнула и сделала так, как ее попросили. Итак, состояние Юи это, по сути, то, когда ускоряете свою ману с нуля на 2,25. С этого момента вы умножаете это еще на коэффициент от 2,25 до 2,27, в зависимости от типа заклинаний, которые хотите сколдовать. Однако до тех пор, пока вы не ограничите ее коэффициентом сопротивления 3,95, вы не сможете придать заклинанию форму. К счастью, как только вы сколодуете, уровень вариативности автоматически учитывает это, так что вам не придется. Я имела в виду теоретическое объяснение, которое люди смогут понять. В этот раз был черед сил взорваться. Зачьи ушки шеи плотно в голове, и она усталась вдаль с мертвым взглядом. И пробовнило про себя задаченное тем, что они не могут ничего понять. «Вот почему я вначале попыталась дать вам простое объяснение. Почему вы не понимаете?» А? шею Схватили шеи, за грудь и рухнули. Эстона Юй казалось, что она считала их идиотками. Хотя на самом деле Юй совсем о таком не думала. Она честно была озадачена, почему объяснение, казавшееся простым для нее, было абсолютно непонятным для других. Оно была настолько же очевидным фактом, как то что солнце восходит на востоке, и что листья сменяют окрас осенью. Ши и так знала, что она ничего не понимает в магии, так что для нее удар был не так силен, но для Тио он был сокрушителен. Она считала себя если не мастером, то как минимум ветераном в магии. Однако гордость и знания, которые она накопила за века, были сокрушены одной фразой Юи. Она ползала по земле бубня, «Я действительно идиотка, я действительно верила, что была опытным магом, когда не понимаю даже основ!» Ши побежала к Юе и бросилась ей в ноги. «Пожалуйста, прошу остановись! Ты же уничтожила всю оставшуюся гордость ю «Не беспокойся, все, что вам нужно, это практика. Просто следуйте шагам, которые скажу, и вы тоже сможете это сделать. Давайте, вставайте и попробуйте!» Ши и Тио пошатываясь поднялись на ноги, даже если не попросили ее остановиться. Она не собиралась. Она вошла в роль учительницы и слишком развеселилась, чтобы остановиться. Отлично, повторяйте за мной. Кью, пара-пара. Сой. А разве эти звуки не отличаются от прошлого раза? Юэ приняла вычерную позу и попыталась заставить шею Тью повторить заклинание. Естественно, эти двое ничего не смогли понять. Однако это не могло остановить Юэ. Давайте делаем. Кью, ну же, что вы так медлите? Кью! Кью! Отлично. Теперь... Рон-рон. Рон-рон. Еще раз, с чувством. Сой, Сой. И голоса далеко разносились по пустой равнине. Несколько проходящих мимо антеристов странно глядели на троицу. Шеи и тела уже были в слезах. Я вас предупреждал. Еще когда он был в бездне, Хаджими жаждал больше силы. Это естественно означало, что он попросил Юи научить его магии. Она протащила его через такие жадские действия, от которых сейчас страдали Ши Гении считаются гениями именно из-за того, что мыслит на совершенно ином уровне, чем обычные люди. Хаджи проигнорировал мольбы о помощи Ши и, Тио и погрузился в размышления.